Навряд ли, пожал плечами Иван Алексеевич. Но почему? Навряд ли объяснять не стал. Ладно. Давай выпьем с тобой за то, чтобы вы поскорее там у себя на фрицах крест поставили. Конечно, Кухню у нас здесь вставке такая, что за все переживаешь, кажется, то здесь, то там что-нибудь не так делается. Но если на карту взглянуть, с ноября здорово махнули, начиная в собственных глазах оправдываться. Трезвость, конечно, сохранять надо. Нельзя еще выдавать все желаемое за действительное, хотя иногда за язык и тянут. Ну, в общем-то, жить много веселей стало Гнем и ломаем их сволочей. Он чокнулся с Серпириным, отхлебнул большой глоток и, зажав кулак в булку с колбасой, стал есть с веселой жадностью человека, отвлекшегося от тяжелых мыслей и вдруг вспомнившего, что он зверски голоден. А это ничего, что ты с утра пьешь?» — спросил Серпирин. Пойдешь на доклад, заметят. Иван Алексеевич почему-то усмехнулся и сказал: "Ничего. За это он не спрашивает. А потом я же не завтракаю, а ужинаю. И расписание это не я установил". В наступившем молчании послышался слабый звонок. "Наверное, адъютант", сказал Иван Алексеевич и посмотрел на часы. "Что-то рано". Нет, это будильник, сказал Серпирин. Я тут сыну соседки наказал меня разбудить, если засну. Сейчас придет будить. Привалово сын? спросил Иван Алексеевич. Да. Помнишь по академии? По академии нет, но помню. На днях обстоятельства гибели пришлось докладывать. Тяжело смотреть на парня, сказал Серпирин. Когда не плачут, на меня это сильнее действует. Дверь приоткрылась, и в ней показалась сколокоченная головам мальчика. "Товарищ генерал, вставайте", сказал он, спросонок не разобрав, что Серпинин не спит, а сидит за столом и не один, а с кем-то еще. Потом понял, поздоровался и спросил: "Чаю вам согреть?" "Спасибо, не надо", сказал Серпинин. "Заходи, позавтракаешь с нами", сказал Иван Алексеевич. Спасибо, я еще не умывался, сказал мальчик и закрыл дверь. Только водки ему не давай, сказал Серпиля. А я и не собираюсь, сказал Иван Алексеевич и положил на край стола булку с колбасой и огурец. А твой где? Был, ушел. Провожать тебя не явится? Нет. Скажи, как будет дальше с сыном? спросил Иван Алексеевич, знавший, что Серпирин будет недоволен вопросом, но всё-таки считавший необходимым спросить об этом. Сказал, чтобы подал рапорт и ехал на фронт. Нечего ему тут порученцев у Панкратиева тереться, сказал Серпирин и замолчал, не желая продолжать разговор. "Это понятно", сказал Иван Алексеевич. А вообще, как думаешь, с ним дальше?" И когда Серпирин так ничего и не ответил, стал рассказывать ему про сына. С какой энергией и отчаянием тот пробивался в генштаб и как через все преграды все же пробился, чтобы вызвать отца и хоть что-то сделать для матери. Серпирин понимал, что Иван Алексеевич пробует смягчить его, понимал, но отвечать не хотел, считая, что это в его жизни такой вопрос, который теперь после смерти жены не касается и не будет касаться никого другого, кроме него самого. Так как же все таки будет с сыном? в третий раз спросил Иван Алексеевич. Он бывал в таких случаях настойчив, сказывалась привычка к власти. "Слушай, Иван, сказал Серпинин наполовину сердито, наполовину умоляюще. Не мотай мне душу не могу тебе ответить, сам еще не знаю. Теперь уже не от меня, а от него зависит. Мальчик вошел уже одетый в валенках и полупальто, держа в руках шапку. Что ж ты оделся, спросил Иван Алексеевич, Я же сказал: "Позавтракаешь с нами". "Мне в школу", сказал мальчик. Тогда, возьми в карман, сказал Иван Алексеевич: "Поешь по дороге. Взял булку и огурец протянул мальчику: "Возьми, возьми", сказал Серпирин, уже понимая, что мальчик послушается только его. "И харчи, что на кухне остались, пусти в оборот". Протянув на прощание руку взглядом остановил мальчик от вопроса, помнит ли он Серпинин о своем обещании. Сказал глазами: "Помню", и переспрашивать меня лишнее. Вот так, когда мальчик вышел, сказал Серпирин, заканчивая этим вот Так, разговор о собственном сыне. Иван Алексеевич вылил на донышке стакана в остатки водки. Последнюю в память твоей Пали. У него на глазах внезапно выступили слезы. Он вытер их и выпил не чокаясь. Может, тебе что-нибудь нужно будет за могилой приглядеть? Скажи. Я адъютант поручу, он все по-хорошему сделает. Иван Алексеевич посмотрел на часы и встал. Он тебя на аэродром проводит, сейчас явится. А меня извини, не поеду, надо поспать. Служба обязывает с утра свежими мозгами думать, не бежишься. Серпилин только пожал плечами. Что собираться будешь? спросил Иван Алексеевич. А что мне собирать? Они спустились вниз ощупью по темной лестнице. На улице было еще совсем темно. У подъезда стояла большая машина непривычного вида. Трофей «Опель Адмирал», — сказал Иван Алексеевич. Взяли несколько штук на Дану. Вот езжу вторую неделю. Как оцениваешь? спросил он стоявшего возле машины шофера. шофёра. товарищ генерал. Только прогревать чаще, чем здесь приходится. Адьютанта не было. Серпинин вопросительно посмотрел на Ивана Алексеевича. "Вон он едет", кивнул Иван Алексеевич на подъезжавшую эмку. "Я на своей спать поеду, а ты с ним на дежурной". Эмка подъехала, адъютант выскочил из нее и доложил, что все в порядке, Самолет уйдет в 8:15. "Ладно, сказал Иван Алексеевич: "Это возьми туда, к себе". Он протянул адъютанту чемоданчик. Для генерал-майора на дорогу приготовил, так точно. Иван Алексеевич, так же коротко и крепко, как при встрече, молча обнял Серпилина, оторвался от него, сел в машину и первым уехал. Что совсем один хочешь остаться? вспомнили серпелину последние слова сына когда дуглас поднявшись с центрального аэродрома делал прощальный разворот над утренней москвой дуглас был полон пассажиров и грузов С обеих сторон на откидных железных скамейках в притирку сидели люди а на полу лежали мешки с почтой несколько раций обернутые мешковиной винты к истребителям Половина желавших улететь на Донской фронт с этим рейсом осталось ждать следующего. Кроме Серпелина, в самолете летели еще два генерала несколько полковников, судя по их петлицам и разговорам из главного артиллерийского управления. Несколько человек из штаба гвардейских минометных частей, офицеры войск связи, летчики, два фотокорреспондента с лейками и кинооператор с тяжелым, оттягивавшим шею киноаппаратом. Состав пассажиров говорил о предстоявших под Сталинградом событиях. И Серпирин, хотя они летели еще только над подмосковными дачами и платформами, под влиянием атмосферы, царившей в самолете, почувствовал себя уже не здесь, а там, на фронте. Нет, он не только не хотел, но и не мог остаться совсем один. А если бы захотел, если бы ему не позволила этого война. Через несколько часов ему предстояло принимать штаб армии, знакомиться с незнакомыми людьми и устанавливать новые отношения с теми, кого он уже знал. Предстояло с кем-то взаимно притираться, с кем-то временно мириться, кого-то переставлять, заново разбираться в чьих-то сильных и слабых сторонах, раньше видных только издалека. Если бы он летел обратно к себе в дивизию, это было бы в каком-то смысле легче для него, а в каком-то тяжелее. В дивизии были близкие ему люди, которых он по фронтовым понятиям уже давно знал их отношение к его горю, конечно, грело бы душу, но в то же время и бередило бы открытую рану гораздо сильнее, чем то более формальное сочувствие, с которым ему предстояло столкнуться в штабе армии со стороны новых сослуживцев, не имевших причин входить в подробности его горя. В конце концов, возможно, это и к лучшему. Мысль об операции, которому впервые предстояло проводить в роли начальника штаба армии, беспокоила его уже сейчас в самолете, не оставляя времени для других мыслей. По правде говоря, для человека в его состоянии трудно было придумать сейчас что-нибудь лучшее предстоявшего ему нового дела. В глубине души он начинал сознавать это и был благодарен судьбе, которая облегчила его горе тем единственным, чем это горе можно было облегчить. «Товарищ генерал", обратился к Серперину, сидевший напротив него на скамейке пожилой ластоносы маленький генерал-майор. "Мне там на аэродроме сопровождавший вас подполковник сказал: вы к Бытюку летите". "Да, Тогда позвольте представиться. Генерал-майор Кузьмич Иван Васильевич лечу туда же к вам принимать 111-ую. Серпирин Федор Федорович», — сказал Серпирин, пожимая руку маленькому генералу, и с удивлением думая о том, как тесен мир. 111-я дивизия была и вон, то есть теперь уже бывшая его дивизия, и этот летевший в одном с ним самолете генерал летел принимать бывшую его дивизию, а полковнику Пикину стало быть снова выходила судьба оставаться в прежнем положении. Ну что ж, будем знакомы, сказал Серпилин с интересом глядя на маленького генерала.